Полина Верховцева Одна зима на двоих Из серии книг «Сердце Андракеса» Каждый год по высокому снегу в долину изгнанников спускаются завоеватели. Жестокие таинственные кинты с глазами цвета янтаря. И горе тому, кто не успеет укрыться от них в обители сна на сто долгих дней. Той зимой удача отвернулась от юной Ким. Сон прервался, и чтобы выжить, ей пришлось покинуть свое укрытие. А тем временем в долину ворвался Хас, один из лучших воинов императора. Его сердце не знает ни любви, ни пощады, ни сомнений. Он хочет лишь одного — разрушать. Но их встреча изменит всё. Глава первая В этом году зима заявила о своем приближении заранее. Студенным ветром, свистевшим по утрам в дымоходе, ледяной росыпью на лужах и низким бледным небом, без единого солнечного отблеска. Почти! прошамкала старая Ена, полуслепым взором, уставившись вдаль. День слияния близок. Об этом помнили все. Чем холоднее становилось на улице, тем тревожнее себя вели послушницы монастыря Россы. Перестал звучать смех и увлеченные разговоры. Все чаще жители долины останавливались, чтобы прислушаться, а не приближается ли лютый джар? Каждый год он приходил в один и тот же день, возвещая себе грохотом лавин и рёвом снежного бурана, и горе тому, кто не успевал спрятаться в обители сна потому что попасть в ледяной шторм — это лишь полбеды. Следом за бураном по высокому снегу приходили кинты — захватчики из Андракиса. Полузвери-полулюди с глазами цвета горного янтаря. Могучие войны, не знающие пощады, привыкшие грабить, сжечь, разрушать — всё на своем пути. — Как там миортаны? Расцвели? Матушка давно находилась в том возрасте, когда спуститься в подвал обители сна было настоящим подвигом. И чаще, чем раз в год, она на это решалась. «Ким, оглохла, что ли?» Девушка у окна встрепенулась, отвлекаясь от своих тревожных мыслей. «Почти раскрылись, Ена. Первые лепестки начали опускаться». «Хорошо», — старуха удовлетворенно кивнула. Мой бригет показывает три дня до прибытия лютого Джора. Успеем? Наверное. Конечно, глупенькая. Всегда успеваем. На крыльце раздалась жесткая поступь Харли, смотрительница у дела. Она ворвалась в комнату, как ураган. Опять без дела слоняешься? Темные брови сошлись над переносицей, усиливая сходство с хищной птицей. Иди, помоги остальным сплести сеть. Не ворчи, Харли. Это я попросила ее посидеть со мной. Мне одиноко. Ким не стала дальше слушать разговор ены и смотрительницы, выскользнула тихой тенью на улицу и поплелась к остальным. Тонкую куртку, подбитую жидким мехом ливра, продувала насквозь, серые шаровары трепетали под порывами ветра. И хлопали по ногам. А стоптанные ботинки давно уже прохудились и требовали ремонта. С наступлением осени холод стал неотъемлемой частью жизни, спутником который всегда с тобой. Стоило только зазеваться, и он тут, как тут, пробирал до костей, заставляя дрожать. В монастыре была теплая одежда штаны с шерстяным начесом, сапоги на меху, Жилеты и куртки, подбитые плотной овчиной. Варежки. Но все они хранились в специальной комнате, куда послушницам не было хода. Там же можно было найти тонкие луки, колчаны со стрелами, топоры и огнева, и еще запас черноплодного вина и вяленое мясо, нарезанное тонкими ломтиками. Это был запас на черный день. На тот случай, если кто-то не дождется весны и проснется раньше времени. Изжившая себя традиция. Потому что за последние 50 лет ещё никто не просыпался. Лучше бы раздали одежду сейчас. Тогда бы послушницам не пришлось дышать накоченевшие руки и сжаться к стылому очагу в общем зале. И не болели бы так часто. И настроение было бы лучше. «Лови вот эту нить!» Алиша-магиня с зачатками огненного дара. Двумя пальцами прямо из воздуха выхватила голубые мерцающие нити и протянула их Ким. Закрывай контур. Ким прикрыла глаза, нащупывая в себе отголоски магии, и потянулась к трепещущим нитям. Они послушно обвелись вокруг пальцев, приятно покалывая и согревая. Воздушная петля, нахлёст, легкое мерцание, и контур в этом месте был закрыт. Вот так, шаг за шагом, они оплетали монастырь по всему периметру, создавая единственную защиту, которая могла их спасти от вторжения андеритов. От Милорадии помощи ждать не приходилось. Ее жители прятались за неприступным горным хребтом, увитым магическими жилами, и их не беспокоила судьба тех, кто остался за периметром, тех, кого они сами туда изгнали. Единственный проход, связывающий долину с остальной стороной, был вырублен прямо в скале, возле утеса, похожего на грудь великана. Его закрывали на зиму базальтовыми плитами толщиной в пару метров и запечатывали черной печатью, отводящей взгляд. Последний обоз с продуктами уехал сегодня к переходу. Как вернётся, начнём приготовление ко сну. Все настроились? Люди неуверенно мычали и отводили глаза. Настроиться на сон длиной в сто дней не так-то просто. Это все равно, что распрощаться с третью своей жизни. Но выхода не было. Андериты с каждым годом становились все свирепее. Прошлой зимой им удалось найти одну из обителей сна. Они разорили ее и деревню, а уцелевших жителей увели в Андракис на невольничьи рынки. Никто не хотел для себя такой судьбы, поэтому каждый делал все возможное, чтобы укрепить защиту. Под вечер, когда все собрались в зале на дубовых лавках, стараясь держаться друг другу поближе, старая иена в который раз напоминала, как подготовиться ко сну. «Наша защита сплетена. Миортаны почти распустились. Теперь настала очередь готовиться нам самим». Ваше тело должно быть чистым. Сегодня каждая из вас идет в купальню и смывает с себя всю грязь и тревоги этого года. Никаких масел, никаких растирок и благовоний. Только вода и серое мыло. Серое мыло пахло отвратно, прелой травой и грязью, но зато отмывало до скрипа. «Вы должны быть сыты», — продолжала матушка. «Поэтому завтра состоится большой обед». Пожалуй, это была самая приятная часть подготовки. Послушницам монастыря редко выпадал случай поесть досыта. Большая часть урожая отправлялась в Милрадию в качестве платы за то, что им позволялось жить здесь. Скотину в долине не держали ведь её негде прятать зимой, поэтому молоко, мясо и яйца были редкостью. Разве что охотники приносили свежеподстреленную дичь – зайца, косулю или дикую утку. Но раз в год все менялось. Через переход к ним приезжал обоз, полный деликатесов. При мыслях о предстоящем периу Ким заурчала в животе. Она выпрямилась, плотнее обхватив себя руками, чтобы заунывные трели – не беспокоили окружающих. Ваши мысли должны быть спокойные и тихи, как спящая река. Поэтому после обеда нас ждет медитация. Каждый должен прикоснуться к своей силе, почувствовать ее, принять, выпустить на волю. А потом с первой звездой мы отправимся в обитель сна. Будем давить храпуна. — прыснула со смеху Манила. — Рыжая, как солнышко, вся в веснушках, смешливая и шустрая. Ей бы больше подошел огонь, но она обладала воздушным даром и неуемным жизнелюбием. — Что смешного? — тут же раздался голос Харли. — Манила, встань! Рыжеволосая девушка покраснела и поднялась с лавки. — Простите. — Простите? — «Вам напомнить, что произойдет с теми, кто не выполнит условия. Они проснутся посреди зимы, в одиночестве, среди снега и холода. А там...» — смотрительница указала рукой на мутные окна. «Будут рыскать андериты в поисках жертвы. И я даже боюсь предположить, что они сделают с теми, кого найдут. Кто-то еще считает, что матушка рассказывает смешные вещи». Все смущенно потупили взгляды, чтобы не навлечь на себя гнев Харли. «В купальню пойдешь последняя», — отрывисто произнесла она, снова обращаясь к Маниле. «А сначала отмоешь все котлы на кухне. А одна! Да так, чтобы в каждом из них я могла увидеть свое отражение». Жизнь в монастыре была непростой. Ким снова ослушалась смотрительницу у дела. Тайком пробралась на кухню, где бедная Манила терла закопченные котлы. Вместе они справились с заданием гораздо быстрее и веселее. Болтали о всяких глупостях, мечтали о следующей весне и гадали, какие сны придут к ним долгой зимой. Мне бы увидеть хоть одним глазком наш старый дом. Грустно сказала Манила. Мама вставала рано утром кормить кур. Отец уходил в поле на осенокос, а я убегала на берег реки. Я помню, как по воде стелился густой молочно-белый туман. Едва слышно шелестели камыши и тихо плескались караси, пытаясь поймать плавунов. Красиво. Да? Я была там счастлива, а потом проснулась моя магия, и всё изменилось. Соседский мальчишка увидел, как я кружу в воздухе осенние листья, и все рассказал взрослым. Темные стражи пришли за мной на следующий же день. Девушка поморщилась от горьких воспоминаний. На этом сказка закончилась и началась с жизнью доления. «Ты хоть что-то сохранила в памяти, а у меня и этого нет. Я в городском приюте росла, кем равнодушно пожала плечами. А там ни камышей, ни тумана над рекой, никакой разницы с монастырем Росы нет, разве что на зиму не укладывают спать». Изгнанные всегда с тоской вспоминали тот день, когда проклятая магия проснулась, и за ними пришла темная стража, чтобы отправить в изгнание. Тосковали все, кроме Ким. Она не жалела о своем прошлом. Да и о чем жалеть, если жизнь в приюте каждый день напоминала войну? Кто старше и сильнее, тот и прав, а сильной у нее быть не получалось. Слишком маленькая, слишком худенькая и бледная, чтобы отстоять свое место. День, когда магия пришла, навсегда отпечатался в ее памяти. На улице бушевала гроза, дождь лил, как из ведра, захлестывая под старую крышу, и гремело так, что стены тряслись. Сквозь нескончаемые раскаты с улицы донеслись голоса и смех мальчишек. А потом раздался дикий визг, переходящий в жалобное скуление. Она подскочила к окну, пытаясь рассмотреть сквозь мутную пелену, что происходит во дворе. Большой Сэм и его прихвостни, насквозь сырые, но отвратительно счастливые и довольные, мучили старого приблудного пса. Он уже не мог встать на перебитых лапах и нелепо барахтался в грязи по собачьи, рыдая, а потом сжался в комок и затих. Сэм ещё раз пнул его по выступающим ребрам, затем схватил за хвост и потащил к мусорной куче. Тогда Ким не выдержала. Выскочила из своей комнаты и со всех ног побежала на улицу. В груди пекло, перед глазами стояла пелена слёз, и она думала лишь о том, что ей надо добраться до умирающего пса. Она нашла его на куче наполовину заваленного мусором и отходами. Он был еще жив. Из глаз катились крупные слезы, смешиваясь с дождем и теряясь в жесткой шерсти. Увидев девочку, он едва слышно зарычал. «Тише, тише, дружок!» Он узнал ее, слабо вильнул перебитым хвостом и тут же заскулил от боли. «Потерпи, маленький, потерпи!» Она забралась на кучу и опустилась рядом с ним на колени. Руки дрожали, когда прикоснулась к шишковатой неровной голове. Было очень больно за него. Эта боль требовала выхода, давила, душила, выворачивала наизнанку, звала за собой. И тогда случилось это. Ким закрыла глаза и, не понимая, что делает, позволила этой боли хлынуть наружу. Ладони нагрелись, пустота в груди наполнилась чем-то горячим и пульсирующим. Дрожавший пес затих, а спустя минуту поднялся, благодарно лизнул ее в щёку и убежал. «Ведьма!» — раздался крик, разрушающий волшебство момента. «Малявка каким! Ведьма!» Пацаны вернулись, чтобы добить собаку, и стали свидетелями того, каким ее спасла. «Не трогайте ее! Вдруг заразная!» Сэм никогда не отличался смелостью и сейчас отступал за спины остальных мальчиков, а потом и вовсе бросился к дверям, вопя во весь голос. «Ведьма!» Тем же вечером темные стражи пришли в приют и молча забрали перепуганную девочку. Никто не вышел ее провожать. Никто не заступился, да и не расстроился. Лишние рты в приюте были не нужны. Следующий рассвет Ким встречала уже в монастыре Россы. Ее переодели в серое платье послушницы. Выделили койку в общей спальне, и познакомились с остальными. В монастыре жили женщины разных возрастов, и у каждой из них была магия. У кого-то лишь слабые отголоски, а у кого-то полыхало во всю силу. Кто-то мог взглядом разжечь огонь в камине, кто-то вызывал дождь, а она могла лечить. Исцеляла легкие порезы, ушибы, головную боль и бессонницу. Но такого потока, как тогда, с дворовым псом у нее больше не было. Дар будто испугался сам себя и затих. «Это последний!» — манила с трудом, отодвинула от себя тяжелый котел. На его начищенных боках действительно можно было рассмотреть свое отражение. Да, Ким поднялась с пола, вытерла ладони и опадол и направилась к окну. Я вылезу здесь, а ты зови Харли. Встретимся у купальни. Спасибо за помощь. Предбанник в купальне уже начал остывать. Поторопитесь, — горкнула смотрительница, когда девушки вошли внутрь. Чтоб до блеска себя отмыли. Приду, проверю. Ким аккуратно разделась, привычно сложила свои вещи ровной стопкой на узкой лавке и зашла внутрь, туда, где над дубовыми бочками клубился пар. Все остальные уже помылись, поэтому горячую воду можно было не экономить. Она оттерла себя до скрипа, несколько раз промыла волосы, стараясь не морщиться от запаха серого мыла. Оно воняет, как подстилка в козьем хлеву, бухтела Манила, отплевываясь от воды. «Не ворчи!» Девушки закончили омовение, надели свежую одежду и под пристальным взглядом Харли вышли на улицу. От купальни до жилого дома они бежали, кутаясь в тонкие курточки и пытаясь хоть как-то укрыться от пронизывающего ветра. «Девочки, давайте быстрее!» – торопила их толстая Поле. «Все уже легли! Завтра такой день! Такой день!» Ким, не раздеваясь, юркнула под тонкое одеяло, свернулась клубочком, пытаясь согреться. Ее трясло то ли от холода, то ли от нервов, которые звенели, словно натянутые тетива. Завтра действительно всех ждал важный день. С самого утра в монастыре началась суматоха. В попыхах доделывали то, что не успели сделать осенью. Послушницы бегали с поручениями. Смотрительница Харли охрипла, раздавая поручения. И только старая Йена наблюдала за всеми со спокойной, немного грустной улыбкой. К обеду все было готово. Обитатели монастыря собрались в большом зале за богато накрытыми столами. Здесь было и тушеное мясо, и запеченный картофель и овощи, жареные на открытом огне, и даже яблочные пироги с тонкой хрустящей корочкой, и пудинг с воздушными завитками сливок. Каждой досталось по бокалу терпкого гранатового вина, густого и темного словно кровь, и по несколько маленьких круглых марципанов, облитых горьким шоколадом. Было вкусно и как-то тревожно. В этом году Ким никак не удавалось успокоиться. Сердце сжималось от тревожных предчувствий, и дурные предзнаменования виделись в каждой мелочи, в том, как отчаянно ветер бился в окна, в крики вороны, провалившейся в дымоход, в упавшем на пол ножи. Даже на молитве, когда все стояли на коленях перед образом трехликой матери, в ее душе клубило смятение. И сколько бы Ким ни пыталась отрешиться, отвлечься от тревог, желанное умиротворение так и не приходило. Хуже того, когда пришло время спускаться в подвалы обители сна, ее начало потряхивать. Она не могла смотреть на спокойные улыбки остальных, и впервые за все время, проведенное в долине, боялась наступления зимы и того, что могло прийти, вместе с ней. С первой звездой обитательницы монастыря отправились в обитель сна. Это была небольшая деревянная хижина, стоявшая чуть в стороне от жилых домов. Три окна на первом этаже и еще одно небольшое на чердаке под односкатной крышей. Со всех сторон Лачуга была обвешана защитными амулетами, оберегами для отвода глаз, а над дверью белым светила печать трехликой. Женщины, облаченные в длинные серые плащи, входили внутрь стройной вереницей, сохраняя торжественное молчание, не торопясь, и каждая аккуратно касалась печати, прося защиты у богини. Ким шла следом за сонной манилой. Та объелась, напилась и теперь слегка поматывалась из стороны в сторону, мечтая лишь о том, как бы поскорее добраться до своего Мертана. «Сейчас как завалюсь? Как захраплю?» «Тише ты!» — цыкнула на нее пожилая женщина с длинной косой. Первый этаж был сумрачный и пустой. Под ногами скрипели пыльными половицы. Где-то под потолком уныло поскрипывала невесть откуда взявшаяся цепь, а в углу зиял спуск в подвал. Оттуда лился приглушенный розовый свет и доносился тонкий аромат распустившихся цветов. Придерживаясь одной рукой за шершавую стену, Ким аккуратно спустилась вниз, привычно испытывая трепет перед этим местом. Под крошечной избушкой прятался огромный земляной подвал с высоким потолком и стенами, увитыми древесными корнями. Несмотря на отсутствие окон, здесь всегда было светло, как днем. Это мягкое, нежное, едва трепещущее свечение исходило от миортанов. Исполинские белоснежные цветы с лиловой сердцевиной росли ровными рядами. Каждый бутон походил на колыбель. Нижние лепестки образовывали ложе, а верхние куполом прикрывали от любопытных глаз. Внутри цветка, как живые, шевелились тычинки, тянулись к людям, реагировали на каждое движение воздуха, то раскачиваясь, то втягиваясь внутрь. Когда-то давно этот цветок нашли в чаще, притаившийся на склонах гор, и принесли на потеху в долину. История умалчивает о том, кто первый забрался внутрь и заснул беспробудным сном на сто дней. Но одна мудрая женщина сообразила, как использовать эту особенность цветка, чтобы пережить долгую зиму и укрыться от иноземных захватчиков. С тех пор в каждом монастыре была обитель сна. Скромная лачуга, не привлекающее внимание, заговоренное и скрытое от чужих глаз, самыми сильными заклинаниями, а в подвале росли миортаны, поджидая своего часа. Послушницы монастыря холили их, лелеяли, годами ухаживали, как за самой большой драгоценностью, чтобы иметь возможность спрятаться зимой. «Завтра наступит день слияния». «И в долину придет Буран», — дребезжащим голосом сказала старая Ена. «Нам пора укрыться. Я желаю вам всем теплой ночи и защиты трехликой. Встретимся весной». Получив напутствие от матушки, Ким сняла тонкий плащ, который совсем не грел поздней осенью, но был важной частью ритуала. Им предстояло укрыть корни своего миртана, Стащила ритузы и отставила в сторонку старенькие ботиночки. Босая, в одной батистовой рубашке, она подошла к своему цветку. — Здравствуй, родной! — прошептала, проводя пальцами по бархатным лепесткам. Тычинки приветственно качнулись, оплетая ее пальцы. Миортан узнал ее и был готов принять. Девушка аккуратно прикрыла плащом грубое корневище и забралась внутрь, чувствуя, как приятно укутывает теплом и легким ароматом. Улеглась поудобнее, напоследок, бросив быстрый взгляд на манилу, которая ворочалась в соседнем цветке. «До встречи!» — помахала ей рыжая. «Пока!» — верхние лепестки... Опустили, скрывая ее ложи от чужих глаз. Очень скоро Ким согрелась. Тело, укутанное подрагивающими тычинками, расслабилось, в голове образовалась непривычная легкость, и девушка начала проваливаться в долгий сон, чтобы проснуться через сто дней, когда на дворе уже будет весна. В своем сне Ким стояла на вершине зеленого холма, посреди долины изгнанных, извивающейся шустрым полозом между двух горных хребтов. Северная, остроконечная, похожая на зубы дракона, сторожевая гряда, и южная, мягкая, плавная, словно прелести роковой красавицы тянулись, иногда почти соприкасаясь на многие километры с востока на запад. Нежный летний ветер лениво гнал по синему небосводу густые облака, резные тени, от которых также неспешно скользили по земле. У подножья холма гудели налитыми колосьями пшеничные поля, сияло бликами, похожие на след древнего исполина озера Сай. Стая белогрудых пищух с громким гомоном пронеслись над головой. Широко раскинув руки Ким, смотрела им вслед и представляла себя птицей, готовой подняться к небу. Внезапно все начало меняться. Ветер становился прохладнее, злее, порывистее. Вот уже небо заволокло тяжелыми сумрачными туманами. Вдалеке полыхнула молния, ярко осветив острые драконьи пики. Гром раскатами обрушился на долину, перекатывался, отражался от скал, превращаясь в невыносимый грохот. Снова полыхнула ослепительно белая молния, рассекла небосвод над самой головой, ударив в терновый куст, примостившийся на склоне. Порыв ветра подхватил подол, дернул резко, чуть не сбив с ног. Тихий крик утонул в новом раскате. Сон переставал быть приятным. Он пугал, набрасывался, терзал, а потом начал истончаться. Мрачные краски становились белесыми, гром затихал и уже доносился, будто издалека. Ветер утих, и только прохлада неприятно скользнула по телу. Ресницы девушки задрожали, она сонно нахмурилась, повела плечами и открыла глаза. Она находилась в подвале обители сна, в своем миортане. Вот только сна не осталось. Ким села и растерянно осмотрелась по сторонам. Ровные ряды гигантских, полуприкрытых цветов светились полумраке загадочным лилово-голубым светом пульсирующим в такт биению сердец. Первое чувство, которое вернулось, — это радость. Как всегда бывало после долгого зимнего сна, Ким выскочила из своего миортана и подбежала к цветку манилы. «Просыпайся, Соня! Весна пришла!» Подруга не реагировала ни на ее голос, ни на прикосновение, продолжая спать. Ее дыхание было едва уловимым. Грудь почти не вздымалась, а на лице застыло умиротворенное, почти счастливое выражение. «Манила!» — шёпотом позвала Ким. В ответ — тишина. Девушка обвела взглядом остальные цветы, никто не шевелился, не открывал глаза, не просыпался. «Просыпайтесь!» — крикнула она, но голос потонул в этой безмятежной тишине. На какой-то миг среди спящих людей ей стало не по себе. Глупости. Подумаешь, проснулась самая первая. Вон, старая ена как-то рассказывала, что поднялась на сутки раньше остальных. Послушница нашла свои ботиночки, натянула их, замяв задники и отправилась наверх. Ей очень хотелось увидеть весну, вдохнуть полной грудью воздух, наполненный ароматами пробуждающейся земли, почувствовать еще робкие, ласковые лучи солнца. На первом этаже было все так же сумрачно и тихо, только пыли стало больше. Она укрывала пол толстым местами искрящимся ковром и гасила шаги. За мутными окнами, как всегда, ничего не было видно. Поэтому Ким поспешила к двери, распахнула ее, намереваясь выскочить на крыльцо, но вместо этого наткнулась на плотную белую стену. Еще не до конца понимая, что происходит, она аккуратно прикоснулась ладонью к заледенелой поверхности. «Разве весной может быть столько снега?» Она подбежала к одному окну, ко второму, к третьему, И нигде не было видно ни единого просвета. Тогда Ким полезла на чердак. По узкой скрипящей лестнице поднялась под самую крышу, протеснулась в узкое пространство и ползком двинулась в сторону еще одного окна, из которого лился яркий свет. Приблизившись, она аккуратно протерла ладонью стекло и прильнула к нему, жадно всматриваясь. А там. Не было никакой весны. Снег укрывал обитель сна под самую крышу. От жилых домов оставались только дымоходы. До верх часовни, украшенные деревянным месяцем. На улице царствовала зима. Нет, нет, нет. С она буквально скатилась. Только не это. Перепрыгивая через три ступени, слетела в подвал, где все так же мирно сияли миортаны, Все кроме одного. Ее цветок был тусклее остальных. Белоснежные лепестки стали скручиваться по краям и приобретать кремовый оттенок. Так обычно бывало весной, когда жители долины просыпались и прошлогодние цветы начинали увядать. «Ну нет же!» Ким подскочила к Миортану и аккуратно отогнула край плаща, укрывающий корни. У Корни сохли, вместо тугих узловатых ветвей из пола поднимались поблекшие ссохшиеся прутья. Может, она забыла перед сном хорошенько пролить землю? Вроде нет. Послушницы обходили каждый цветок, убеждаясь в том, что все в порядке. «Потерпи, милый, сейчас я тебя напою». В обители не было ни воды, ни еды, поэтому Ким пришлось снова подниматься на первый этаж и открывать дверь, разбивать снежную коросту и горстями носить снег в подземелье. Он нехотя таял, просачиваясь в землю, но корни не оживали. «Просто надо чуть больше времени», — девушка убеждала сама себя и продолжала носить снег своему цветку. Наконец земляной пол под ним промочился и стал похожим на бурую грязь. Теперь оставалось только ждать. Кима бессиленно опустилась на лавку, ни на секунду не отрывая взгляда от своего Мертана. «Давай же! Проснись!» Только сейчас она поняла, что замерзла. В обители было холодно, и все это время она бегала вверх вниз по лестнице, тонкой батистовой рубашки, не накинув на себя даже серый плащ, пальцы покраснели и дрожали, губы тряслись от холода, а кожа покрылась мурашками. Она с завистью смотрела на остальных, которые безмятежно спали, согретые теплом цветов. Их сон был тих и спокоен, на щеках играл здоровый снежный румянец, в уголках губ скрывались улыбки и от этого становилось жутко. Одна в обители, в долине, среди снега и холода. И сколько это будет продолжаться? Неизвестно. Ким не могла больше вынести неизвестности и отправилась к цветку, в котором спала старая льена. На ее груди покоился серебряный бригет, отсчитывающий дни до пробуждения. Осторожно, стараясь лишний раз не прикасаться к нежным лепесткам, Ким забрала часы, открыла крышечку и чуть не закричала от отчаяния. «Месяц! Она спала всего лишь месяц! 30 дней! До весны осталось еще семьдесят! И все это время ей предстоит провести одной в тишине и холоде!» Этого она не могла выдержать. Схлипнула и со всех ног побежала к своему цветку. Поправила плащ на мокрых корнях, откинула в сторону дырявые ботинки и зарылась внутрь. Что если просто лечь и прикрыть глаза? Вдруг все исправится. Цветок снова заработает и примет ее в свои объятия. Почувствовав ее вес, он слабо шевельнулся и тускло мигнул. Кему леглась поудобнее, сама руками сдвинула ближе к себе бордовые тычинки. От ее прикосновения они едва заметно пошевелились и безвольно обмякли. Девушка потянула на себя верхние лепестки, пытаясь прикрыть свою колыбель. Они уже были мягкие, пожухлые и рвались от неаккуратных прикосновений. «Не смей погибать! Весна еще далеко!» Она легла, сложила руки на груди и закрыла глаза. «Мне надо заснуть, просто заснуть и проснуться вместе с остальными, когда придет время». Она жмурилась все сильнее, из-под прикрытых век катились слезы, но сон так и не шел: Ни сейчас, ни через полчаса, ни через час. Сладкий аромат больше не дурманил и не усыплял, Трепещущее нутро не согревало. Ее цветок больше не работал. Тогда Ким предприняла еще одну отчаянную попытку спастись и забралась в миортан к маниле, прижалась к подруге, дрожа всем телом и надеясь, что чужой цветок ее пожалеет и примет. Но нет, растение оказалось глухо к ее мольбам. Оно по-прежнему грело и оберегало только свою хозяйку не обращая внимания на незваную гостью. Ким не сдавалась, пробовала раз за разом, переходя от цветка к цветкующей, тот, который сможет ее принять. Но все бесполезно. Чужие миортаны не замечали ее, а свой стремительно угасал. Уже не было смысла накрывать сохнущие корни. Ким это понимала, как и то, что ее впереди ждет самое длинное, и страшная в жизни зима. Первая ночь в обители сна была страшной. Лиловый потусторонний свет, спящие люди, не реагирующие ни на прикосновение, ни на крики. Ким действительно кричала, пытаясь разбудить хоть кого-то. Вдвоем было бы не так жутко, но никто не проснулся а специально портить чужой миортан девушка не посмела. Иногда ей казалось, наверху скрипят половицы, прогибаясь под чьими-то шагами, будто кто-то бродит по пустынному дому, ищет того, кто не спит. Эти шаги то приближались к спуску в подвал, то пропадали в глубине хижины. Ким понимала, что это лишь ветер, старое дерево и ее расшалившаяся фантазия не помогла успокоиться и прекратить прислушиваться. Подняться наверх и убедиться в том, что там никого нет, ей так и не хватило смелости. Она забралась в свой цветок, прикрылась тонким плащом и, сжимая в кулаке, брегет старой ены неотрывно смотрела на тёмный зёв спуска. Ей даже удалось немного поспать, забыться на пару часов тревожным сном наполненным шорохами и ночными кошмарами. А потом наступило утро. Солнце снова взошло над спящей долиной, пробивая сквозь толщу снега в окна первого этажа. Помимо того, что она оказалась в гордом одиночестве, посреди заснеженной тишины у Ким появились две серьезные проблемы. Первое. Хотелось есть и пить. Если с водой она разобралась, в старом подсвечнике растапливала себе снег, то с едой все обстояло гораздо хуже. В обите сна не было ни крохи. Второе: холод. В подвале, возле сияющих цветов, было немного теплее, чем наверху. но все равно ким дрожала в своей тонкой батистовой рубашке и бесполезном плаще. Она надела на себе двое ритуз. Свои и манилы, а остальными вещами, оставленными монахинями, попыталась утеплить свою колыбель. К сожалению, на сон все пришли в легких одеждах, не было ни свитеров, ни курточек, ни овчинных жилетов, поэтому Ким замерзала. Дышала на побелевшие пальцы, хлопала себя руками по плечам, прыгала на месте, пытаясь хоть как-то разогнать кровь и согреться. Все бесполезно. Холод не отпускал из своих объятий. Девушка прекрасно понимала, что если и дальше будет так продолжаться, то до весны она просто не доживет. Надо было выбираться из обители сна и идти к жилым домам, туда, где специально для проснувшихся была приготовлена и еда, и одежда. Только выходить из укрытия страшно, зима в разгаре, Высокий снег укрыл под самые крыши, и кинты из Андракиса могут быть где-то поблизости. Пока она внутри, действует защита, укрывающая поселение от захватчиков. Они могут пройти в метре от зачарованного дома и не заметить его. Стоять возле часовни и видеть вместо нее одинокое дерево. Пройтись под крыши обители и ничего не понять. Сплетенная сеть надежно укрывала поселение, но стоит только выйти на открытый снег, и магия не сможет защитить. Чтобы решиться на такой поход, Ким потребовалась еще одна ночь. Голод стал невыносимым, пальцы уже почти ничего не чувствовали и еле гнулись. Очень хотелось спать. В итоге страх замерзнуть и погибнуть от голода оказался сильнее страха быть пойманной. Поскольку выйти через дверь было невозможно, Ким снова забралась на чердак, с трудом сдвинула перекошенную задвижку и открыла окно. Радуясь тому, что она маленькая и худенькая, ей удалось без проблем протиснуться в узкий проем, но едва сделав первый шаг, она по колено провалилась в снег. «Да чтоб тебя!» Вытащила одну ногу, провалилась вторая. Вот так, барахтаясь и ругаясь себе под нос, Ким медленно продвигалась в сторону жилого дома. Холодное зимнее солнце светило так ярко, что, отражаясь от снега, слепило глаза, заставляя щуриться. Смахивая слезы, Ким то и дело осматривалась по сторонам, ожидая появления завоевателей, Но кругом было тихо и безмятежно. Заснеженные горные пики, по-зимнему бледное чистое небо, ветви высоких деревьев, украшенные инеем. Обычная зима, чарующая своей суровой красотой. Кем удалось добраться до своей цели без лишних приключений, она протиснулась через очередное узкое окно и оказалась на чердаке. Там она отряхнулась, вытрясла снег из ботинок, а потом спустилась вниз на жилой этаж. Привычный дом пугал своей опустошенностью. В коридорах никто не суетился. На кухне не пахло едой. В большом зале не теплился старый очаг. И каждый шаг, зловещим эхом разносился по пустым комнатам. Есть тут кто? Шепотом позвала Ким, в ответ где-то уныло скрипнула старая половица. «Хоть кто-нибудь? Пожалуйста!» Глупо было ждать снисхождения от зимы. В этот раз она разбудила только Ким. Боясь лишний раз дышать, девушка на цыпочках добралась до комнаты с припасами, достала из тайной ниши в полу маленький кривой ключ и попыталась открыть замок. Он ответил пронзительным скрежетом похожим на измученный стон. В заброшенной тишине этот звук получился оглушительным, пугающим до дрожи. «Да тише ты! Хочешь, чтобы вся долина нас услышала!» Ну вот, она уже начала разговаривать замками. Что дальше? Петь песни с табуретками и рассказывать свои секреты кастрюлям на кухне? Повернув ключ, В скважине еще раз Ким толкнула дверь и бачком протиснулась внутрь. Там тут же зажёгся уютный свет от заговорённых факелов, закрепленных на стенах. Но свет — это не главное. В хранилище было тепло. В каждом углу стояли согревай камни, наполненные под завязку солнечным светом. «О, трехликая, спасибо!» — воскликнула она, обнимая один из камней. Его тепло было ласковым, оно не обжигало, но обволакивало, укрывало уютным коконом. Как же хорошо! В первую очередь она переоделась, скинула сырой, совершенно негреющий плащ, стянула через голову сорочку и без сожаления откинула в сторону дырявые ботинки. В аккуратной стопке нашлось белье нужного размера и льняная натильная рубаха. Ким сразу натянула теплые штаны на овчине и жилет, подбитый лисим мехом. В углу на стеллаже отыскались охотничьи зимние сапоги из мягкой кожи, от которых она пришла в полнейший восторг. Они будто были сшиты специально для неё, удобно обнимали ногу, не хлябали, не скользили. «Да, ради этого стоило проснуться на два месяца раньше», Усмехнулась она, разглаживая едва заметные складки на рукавах. К ней возвращалась надежда и хорошее расположение духа. И пустой желудок, за унывными трелями, напоминающий о себе, больше не печалил, потому что припасов здесь было предостаточно. На полках стояли бутылки с гранатовым вином, по стенам развешаны вязанки с корнеплодами и сухими грушами. Холщовые мешки были до отказа набиты маковыми сухарями. А на столах в глубоких глиняных поддонах хранилось вяленое мясо, нарезанное тонкими ломтиками. Ким набила полный рот и жевала щурясь от удовольствия. Ей даже хотелось смеяться от радости. А жизнь-то налаживается. Она согрелась, насытилась, и у нее есть оружие, и тёплая одежда, а в монастыре полно непрочитанных книг, с которыми можно скоротать долгие зимние дни и вечера. Возвращаться в обитель не было смысла, там холодно и одиноко. Поэтому Ким решила заняться обустройством своего зимовья. Для начала она из общей спальни приволокла в хранилище одну из коек, выбрала для нее самый мягкий матрас и подушку, заправила свежим бельем бессовестно позаимствовав его в прачечной. Там же она взяла пару теплых одеял и полотенца. Потом принесла ночник с кухни пару тарелок и старый жестяной чайник, в котором натопилось снега. Ей даже удалось заварить мяты и сделать медовый чай. В библиотеке она выбрала несколько книг и пергамент с пером. На тот случай, если захочется что-нибудь записать. Затем занялась подсчетом припасов. Не хотелось все съесть в первую же неделю, а потом задыхаться от голода. Именно поэтому она все перебрала и распределила до конца зимы. За хлопотами и нескончаемой беготнёй день пролетел незаметно. Ким поужинала в полнейшей тишине, убрала за собой посуду и забралась в тёплую постель. Читать не хотелось, поэтому она свернулась к клубочкам, и, тяжело вздохнув, прикрыла глаза. Несмотря на то, что холод и голод отступили, ей было грустно. А еще она переживала из-за того, что забыла в обители часы старой ены. Как теперь отсчитывать те дни, что остались до наступления весны? Пару дней она честно пыталась найти развлечения занять себя какими-то делами, Одраила весь главный зал, начистила до блеска старинную посуду даже в подвалах, прибралась, но все равно было тошно. Уже не радовала ни одежда, ни еда, ни книги, ни удобная постель, и все острее ощущалось одиночество в пустом доме среди серых стен и безмолвных комнат. Ким все чаще поднималась наверх к тому окно, через которое проникла внутрь и подолгу смотрела на улицу. Защита, отводящая взгляд, действовала даже на животных. Они подходили к самым стенам монастыря, не чувствуя опасности и присутствия людей. Иногда мимо проскакивал шустрый заяц или осторожно вышагивал длинноногий олень. Шумные сойки делили веточку огненно-красной рябины, а однажды появился снежный барс. Мягко ступая, Широкими лапами он подошел к часовне, потерся боком о выглядывающий из снега на вершение и бесшумно удалился. Глядя на них, Ким ощущала какой-то странный азарт, желание выйти из своего укрытия, почувствовать себя свободной. И она решилась, тем более, что повод нашелся. Ей не давали покоя часы старой ены. Так себе повод, конечно. Можно было делать насечки, составить календарь и отмечать дни. Но Ким хотелось хоть ненадолго выйти из своей тюрьмы. И она сделала это. Нашла в хранилище светлую дублёнку, чтобы не очень выделяться на снегу. Заплела волосы в тугую косу, прикрыла их белым пуховым платком и отправилась навстречу зиме. Погода в тот день стояла прекрасная. Чистое небо, наполненное птичьими голосами, слабый мороз и плотный снег, почти не проваливающийся под ногами. Несмотря на одиночество, Ким не могла не признаться самой себе, что зимняя долина восхитительна. Страх ушел и на время его место занял какой-то дикий, захлестывающий до краев восторг. Её первая зима за много лет! Кем еще помнил, как жила в одном из приютов Милрадии. Каждую зиму им выдавали серые пальто из драпа. Жесткие, неудобные, но теплые. А еще варежки и шапки. Дети целыми днями пропадали на улице, лепили снежные башни, устраивали битвы за флаг и приходили домой сырые до трусов. Потом, конечно, дружно болели ангиной и мучились от жара, Но все равно эти воспоминания оставались одними из лучших. Ким не удержалась, слепила снежок и забросила его далеко-далеко, насколько хватало сил, правда, тут же испуганно присела, вспомнив о том, где находится и кого можно встретить в долине. От монастыря до обители Ким почти бежала, ругая себя последними словами. «Нашла, когда веселиться, дурочка!» Скользнула в темную прореху окна, проползла по низкому чердаку и спустилась в подвал. Здесь было все так же. Торжественно тихо, холодно и страшно. Ее цветок совсем пожух и растерял свой магический свет. А когда-то белые лепестки опустились до самой земли, скукожились и побурели. Зато все остальные миортаны светились и исправно охраняли своих спящих хозяек. Ким завидовала им. И Харли, которая даже спала с недовольным лицом. И матушке, которая обещала, что все будет хорошо, и даже рыжий манели, сладко причмокивающей во сне. «Простите, Ена, но мне эта штука нужнее». Она забрала бригет и повесила себе на шею. Дольше оставаться в обители не было смысла. Ким не собиралась лить слезы и грустить над спящими послушницами. Ей нужно было продержаться эту зиму, выжить несмотря ни на что. Она вернулась обратно тем же путем, что и раньше, вывалилась из окна на снег и уныло побрела обратно к жилым домам. Солнце все так же светило. Наст по-прежнему блестел, искрился и похрустывал под ногами, но кое-что изменилось. Тишина стала другой. Птицы затихли. Ким остановилась, напряженно прислушиваясь. Ничего, ни единого звука. Интуиция твердила, что надо уходить, прятаться в заговоренном укрытии. Но какая-то неведомая сила, какое-то дикое, неуемное любопытство, не подчинявшееся здравому смыслу, заставили пройти немного вперед и подняться на холм, поросший молодым ельником. Оттуда открывался хороший обзор на долину. Я только одним глазком гляну, и всё. Она ползком пробралась до удобного места, опустила усыпанную снегом еловую ветвь и аккуратно выглянула. Никого. Все тот же белый покров, Та же гнетущая тишина И ни единой живой души. Кима глянулась до монастыря метров двести, Вниз по склону. Сердце сжалось от тревоги. Зря она сюда забралась, Надо уходить. И в этот момент ее взгляд поднялся выше, Туда, где валуны драконьего отрога Складывались гигантские ступени, на одной из них стоял зверь, Майтикор, чудовище из Андракиса, и, несмотря на расстояние, разделявшее их, Ким чувствовала, что он смотрит прямо на нее.